глава 27 Фарида сглатывает. Единственный глаз заволакивают слезы, но так и не срываются. Амиро всхлипывает уткнувшись мне в плечо. Мир вокруг рушится, а я стою застывшая, и пытаюсь понять, должна ли испытать от услышанного хоть каплю облегчения. Его арестовали несколько месяцев назад, когда он пытался остановить солдат избивавших мужчину, поясняет Фарида. «Я узнала, что он избежал казни только благодаря своей силе. Его бросили на каторгу, и с тех пор я его не видела. Мне жаль. Хотела бы я сообщить новости получше, но, увы. Я люблю вашего брата и скучаю по нему каждый день. Тысячи вопросов проносятся в голове, но я не могу поймать ни одного. Амира обмикает в моих объятиях, рыдая и повторяя «нет» снова и снова. Я смотрю поверх ее плеча на Фариду. В ушах грохочет пульс. Он словно пытается напомнить, что я по-прежнему здесь, что я могу что-то сделать, что брат еще жив. Но все кажется тщетным, как пускать стрелы в солнце в жаркий день. Радостного облегчения, которое я должна была испытать, узнав, что Афер живой, нет. Фарида опять его у меня украла. «Ты его любишь и скучаешь?» — эхом отзываюсь я. Фарида кивает. «Он для меня бесконечно важен. Это Зак нас познакомил. Во время войны затаился, Афер помог моему народу избежать неминуемой смерти. Зак рассказал ему о нашем деле, и Афер был непреклонен в своем желании помочь сперва в битве с захватчиками, затем как повстанец. В момент, когда мы встретились... Фарида качает головой, глядя в сторону. «Он показал мне, нам, невероятные вещи, такие, как волшебство вашего народа. Он дал нам осязаемый шанс на победу, когда мы уже утратили всякую надежду. У Афера был план, как вернуть не только Таилса, но и всю Алькибу. А потом его арестовали». Таха прочищает горло. Он до смерти хочет осудить поступки Афера, но если осмелится, я воткну кинжал ему в глаз. Поддавшись презрению, что поднимается у меня в груди, я усмехаюсь. Как романтично. Ты-то хотя бы знала, что он жив? А мы целый год считали его мертвым. Представляешь, каково было нам, нашим родителям? Мы провели похороны. Отец высек его имя на стене наших предков. Мы молились, чтобы Великий Дух перенес его в загробную жизнь. Я неделями плакала, пытаясь смириться, что наш старший брат и лучший друг ушел навсегда. Голос срывается. Амира бессильно висит на мне, изливая душу слезами. Я обнимаю сестру, но продолжаю сверлить взглядом Фариду. Не знаю, зачем говорю ей все это, но я не останавливаюсь. Я хочу, чтобы ей было так же больно, как нам, ведь она нас ранила. Мы о нем скорбели, Фарида, изо всех сил старались жить дальше, но не могли. Его исчезновение отняло у нас все. Оно почти нас уничтожило. А теперь, я стискиваю зубы, сдерживая подступающие слезы, мы проделали такой долгий путь, потеряли человека. Мы сталкивались лицом к лицу со смертью и отчаянием. А ты говоришь, что афер в тюрьме что это значит? «Его замучает там до смерти, как Риму?» Фарида ахает, прижимая ладонь к шее. «Откуда ты знаешь про...» «Отвечай!» — восклицаю я. «Я... я не знаю», — заикается Фарида. «Я потеряла человека из городской стражи, поэтому не могу сказать, что происходит в тюрьме. Но надеюсь...» «Надеешься?» — я издаю жесткий смешок. «Твоя надежда ничего не значит». «Я думала, мы найдем его здесь, с тобой», — вспыхивает Амира. «Мы должны были. Он должен был оказаться здесь. Ты отняла его у нас». Для нее Афер умер дважды. Сперва его погубил совет, а теперь — эти убогие повстанцы. Наш милый старший брат всего лишь пытается поступать правильно, а его гоняют из угла в угол, вынуждая принимать страдания, которые не должны его касаться. «Мне жаль». Еле слышно произносит Фарида. Я вопросительно протягиваю руку. И что же? Вот и весь твой ответ нам? Брат пожертвовал ради тебя счастливой, безопасной жизнью, а ты способна лишь пожать плечами и сказать, что он в тюрьме? Я-то думала, что ты командуешь повстанцами. Взгляд Фариды становится жестче. «Командую!» Раскалённый гнев извергается из моих глубин, проникает в трещины. Достигает самого сердца и обращает его в черный пепел. «Ой, какими? Этим дырявым корытом с кучкой пьяных матросов! Что ж вы не пришли на выручку нашему брату, Фарида? Опыта в сражениях у тебя предостаточно. Хоть что-то бы предприняла. Почему ты бросила его в трудную минуту, когда знала, что он бы с тобой так не поступил? Всё не так просто. Да ладно!» Я подвожу Амиру к креслу в углу. Ты охотно приняла его волшебство. Не сомневаюсь, что ты знала, какие у этого будут последствия и для него, и для всей страны, которую он подверг опасности, какие законы он нарушил. Но ты толкала его красть, бросить семью и народ. Ты убедила его предать нас ради вас. Всё было вовсе не так. «И теперь тебе слишком трудно его спасти?» — перекрикиваю я Фариду — и мой голос эхом отдаётся от деревянных стен. «После всего, что он ради тебя пережил?» На щеках Фариды проступают красные пятна. «Ты не понимаешь, о чём говоришь. Знаю, тебе больно. Да ничего ты не знаешь!» Фарида поджимает губы, затем вздыхает. «Пожалуйста. Я знаю, тебе больно, и я ни на песчинку тебя не виню. Но ты должна понять, «Вашего брата арестовали одним из многих. Но без него с нами что-то случилось. Наши вылазки...» «Не знаю. Мы совершали ошибки, я совершала ошибки. На нас устроили несколько облав. У нас закончилась мисра, ведь мы не знали, как правильно ее использовать. Многих убили. Наши ряды оскудели. А те, кто выжил...» «Что ж...» — Фарида указывает дрожащей рукой на дверь. «Выглянь сама». Увидишь эту жалкую картину. Напиваются в дым, дорежутся в азартные игры на деньги, которых у них нет. Я с трудом выгоняю их делать хоть что-то, демон подери, чтобы мы держались на плаву. Они утратили веру в меня, и я не знаю, осуждать их или присоединиться. Я проделала такой долгий путь не для того, чтобы слушать росказни о твоих горестях, бормочу я. Фарида отхлебывает из коричневой бутылки, стоящей на столе. В ней вино. Я даже отсюда чую терпкий запах. Тогда для чего? Чтобы вернуть афера. Вернуть? Фарида холодно смотрит на меня через плечо. Домой? В Калию. Теперь ее черед смеяться. Значит, ты и правда понятия не имеешь, о чем говоришь. Расскажи о тюрьме встревает Таха. «Я забыла, что он с нами в каюте и тоже слушал мою тираду. Вдруг я чувствую себя беззащитной, словно свежая открытая рана на холодном ветру». Таха подходит к столу, а Фарида опускается обратно на стул. «А это обязательно?» «Почему ты не вытащила Афера?» — вопрошает Таха. Мне становится чуть легче дышать от того, что он не оставил меня разбираться в этом всем в одиночку». Фарида руками поднимает правую ногу в поношенном ботинке на стол, затем закидывает туда же левую. «Я не могу долго ходить из-за боли. У других дела обстоят не лучше. Что я, по-твоему, должна делать? Приказать им вступить в бой с десятками солдат при тюрьме? С каким оружием? Нашими тупыми скиметарами и рыбачьими ножами?» против их луков и мечей». «Биться не обязательно», — говорит Таха. «Кто-то из ваших мог переодеться тюремным стражем и пробраться внутрь?» Фарида хлопает себя по щеке. «О, точно! Как же я сама не подумала!» Она глотает еще вина и морщится. «Все до единого стражи — Хару Лэнси. Ты, может, и не такой уж темнокожий, но среди этих ослов все равно выделяешься, как лошадь». Там должны быть другие работники. Подхватываю я отличное направление мысли, которое задал Таха. Алькибанцы, которые обслуживают тюрьму, готовят, убирают. Какое это имеет значение? Я ударяю кулаком по столу. Большое? Да чтоб тебя великий дух обрёк на аларт! Большое! Отвечай на вопросы. Это меньшее, что ты можешь после того, как втянула моего брата в этот бардак. «Ты правда думаешь, что сможешь его вытащить?» — произносит Фарида, качая головой. «Поверить не могу, что в эту женщину влюбился Афер». «С твоей помощью это возможно», — цежу я сквозь стиснутые зубы. «Нет». «Почему вы меня не слышите?» Фарида спускает ноги со стола и садится ровно. Черную работу выполняют сами заключенные, остальное харуленцы. Возят пленных и припасы, Их мечники охраняют ворота. Их лучники несут дозор на стенах. Прости меня, Имани, правда, но устроить побег невозможно. Я уже продумывала то же, что и ты сейчас. Я изучила все пути. Я выследила каждую бледную рыбину в каждой ее никчемной норе и всё равно ничего не нашла. В эту тюрьму не попасть. «Разве что пленникам» подсказывает Кайн из дальнего угла каюты. Мы вытягиваем шеи в его сторону. На лице Джинна сияет широкая обаятельная улыбка, а его руки разведены в стороны, как у циркача в ожидании аплодисментов. Кайн со вздохом их опускает. «Ну же! Только не говорите, что никто еще о таком не подумал! Это же так просто! Хотя, полагаю, хитроумие лежит в простоте!» «Кто это, напомни?» спрашивает у меня Фарида. Мы с Тахой открываем рот одновременно. «Друг». «Джин!» «Время которого почти истекло». Фарида, уставившись на Кайна, беззвучно повторяет слово «джин». Амира тем временем вытирает слезы и подскакивает ко мне. «Такое ведь может получиться, правда?» «Нет!» Фарида прижимает бутылку вина к вспотевшему лбу. «Хотите стать узниками этой тюрьмы? Милости просим!» Но сбежать не выйдет, тем более с афером. Заключенные выбираются оттуда лишь мертвыми. Согласен, если хару достойны своей недоброй славы, но с волшебством. Кайну хмыляется шире: Среди нас присутствуют одни из лучших, талантливейших чародеев, каких только может предложить Калия. Ты, меняющий личину, как афер, перебивает Фарида. Таха не скрывает отвращения к тому, что его сравнили с афером, или что ему приходится обсуждать наше волшебство с чужачкой, или к тому и к другому. И, учитывая, какие чувства я сама испытываю к Фариде, я его не виню. «Нет, я зверовидец. Это совершенно другое подобие. Я подчиняю разум соколов, а не превращаюсь в птицу». «Впечатляет. Мое подобие — вода. Ну, неудивительно». Фарида обводит ладонью корабль. Таха пропускает ее слова мимо ушей и смотрит на Ризу, но тот обращается к Фариде. «А тех, кого поймали в Баштале? Есть ли вероятность, что они окажутся в этой каторжной тюрьме? Я распахиваю глаза шире. Ну, конечно, фей!» У Тахи напрягаются желваки, но, к счастью, он не возражает. «Мы не должны упускать шанс спасти одновременно и Афера, и фей». «Да. Подходящих пленников перевозят из других городов», — отвечает Фарида. «А что?» «Любопытно», — резакивает Тахи. В его потускневших глазах мелькает проблеск жизни. «Я могу проделать туннель для побега». «А у меня никак не выйдет пронести клинок», — размышляю я вслух. «Можно ли доставить что-либо в тюрьму с помощью сокола?» Фарида рубит воздух ладонями. «Невозможно». Лучники знают всех своих немногих почтовых, остальных сбивают, чтобы никто ничего не переправил. «Проклятье!» — шепчу я, сжав кулак. Это не важно, отмахивается Таха. Нашей срезой подобие незаметным, больше ничего не понадобится. Тебе легко говорить, бурчу я. Не ему придется оставаться беспомощным без волшебства и надеяться на тех, кому он не доверяет. Жаль. Тянет мне на ухо Каин. Если б ты только знала кого-то, кто мог бы научить тебя использовать волшебство новыми изобретательными способами. Мы встречаемся взглядами. Я коротко качаю головой не сейчас, но заманчивое предложение уже глубоко засело в моем сознании. Нам все еще нужно проникнуть в тюрьму, продолжает Таха, расхаживая по каюте. И арест единственный способ. Это рискованно. Фарида облокачивается на стол. Во время ареста могут избить, подчас безжалостно. Настолько, что невозможно предсказать, признают тебя годным к работе или сразу отправят на виселицу. Реза, выругавшись, отворачивается. Несомненно, думает об ужасной участи фей. Мне хочется его утешить, но я уверена, что получу за это по шее. И неизвестно, как быстро нас определят в тюрьму. Я перевожу взгляд на Таху. Он проводит большим пальцем по нижней губе. «Волшебство. Нам нужно попасть туда и выбраться в тот же день, когда мы выпили чай. Если его действие закончится, мы застрянем». Мы молчим. И в тишине слышно, как плещется о борт корабля море. Кричат чайки, улюлюкают, перебивая друг друга матросы. Я щелкаю пальцами. Думаю, есть способ. Мы изобразим пленников. Устроим засаду на повозку с пленниками. Утахи загораются глаза. Фарида медленно кивает. Это возможно. Один из моих матросов знает, какими путями их возят. Я шагаю туда-сюда все быстрее и быстрее. Огонек надежды в моей груди разгорается пожаром. Если мы остановим такую повозку, не привлекая внимания солдат в ней или еще кого-то, то поменяемся местами с пленниками и отправимся дальше». «Слишком много «если», — говорит Амира, кусая ногти. «Мы справимся», — ворчливо бросает Таха. Я вглядываюсь в него, вдруг понимая, что наконец узнала кое-что важное о том, какой Таха человек. Принцип, по которому он живет, найди путь или проложи его сам. «Мне же никогда не приходилось это делать, правда? Передо мной всегда открывалась дорога, мощёная, хорошо освещенная, безопасная. То, что я стану щитом и меня посвятят в Орден Чародеев, разумелось, само собой, как Таха и намекал, когда мы охотились в Сахире. Мои родители были довольны и гордились мной, как и весь наш род, но никто не удивился. Они не устроили в мою честь огромный праздник на всю улицу, как семья Тахи» потому что от меня этого и ожидали. Наверное, это и разделяет нас с Тахой. Невзгоды вырезали из него все места, где могли зародиться сомнения, и оставили лишь твердую решимость. «Понадобится хороший, отвлекающий маневр, чтобы солдаты отлучились, пока мы меняемся», — говорит он. Кайну ухмыляясь, заправляет волнистую прядь за ухо. «Тебе повезло, мальчик». Я исключительно хорош в том, чтобы привлекать к себе внимание. Наслаждайся, пока можешь, отвечает ему Таха к большому замешательству Фариды. А как вы найдете афера? спрашивает Амира. Фарида отрывает взгляд от Тахи. Я знаю не больше вашего. Придется искать, когда проберетесь внутрь. Может, расспросить других узников. Я поджимаю губы, чтобы не выругаться. Афер всегда был единственным неизвестным в уравнении, которое невозможно определить. Неуловимым оазисом на горизонте, отрадой, до которой не дотянуться. Я стараюсь не позволить этой мысли утянуть меня на дно. Афер жив, и нам предстоит немало работы над тем, как его вызволить. У нас есть лишь начало сильного плана. Фарида окидывает нас задумчивым взглядом. «Вы это все серьезно? «Вы собираетесь вытащить Афера? Или погибнуть?» — говорю я. «Решено! Нам нужны все подробности о пути, которыми возят пленников!» Фарида шагает к двери. «Поговорите с Мухабом. Не обознайтесь. Это злобный бородатый сукин сын с деревянной ногой. И можете расположиться с экипажем внизу. Там не ахти, конечно, да и смердит безбожно. Зато есть место. И рядом друзья». Покидая каюту, я не удерживаюсь и бросаю взгляд на Таху. Мне любопытно, смотрит ли он на меня. И да, разумеется, он смотрит. Друзья, если бы только Фарида знала горькую правду.